Я не могу сказать точно, насколько все было плохо по сравнению с тем велосипедистом в Центральном парке. Это действительно было давно. На самом деле с Терью все могло быть и хуже. После того, как увидишь, что происходит с телами людей, умерших насильственной смертью, несчастный случай, убийство, самоубийство – это перестает иметь особое значение. Скажу только, что Кенна Терью по прозвищу «Подрывник» выглядел жутко. По-настоящему жутко.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 Тогда, наверное, все было бы еще хуже. Но точно ли я это знаю? Так, чтобы наверняка. Нет, я не уверен на сто процентов, но почти уверен. Я не хочу говорить. Я онемел от изумления. До сих пор еще никогда не получал такого ответа от мертвых. Конечно, мой опыт общения с мертвыми был весьма ограничен, но до этой минуты я был уверен, что мертвые должны говорить правду всегда, причем с первого раза. — Что он сказал? — спросила лис по-прежнему двигая лишь одним уголком рта. Не обращая на нее внимания, я снова заговорил стерью. Сейчас никого из прохожих поблизости не было, и я произнес свой вопрос громче, очень четко выговаривая каждое слово. Обычно так говорят с глухими или с людьми, плохо знающими английский. «Где последняя бомба?» Раньше я думал, что мертвые не чувствуют боли, что они уже переступили болевой порог, И Террию и вправду вроде бы не страдала от жуткой раны в голове. Но теперь его наполовину распухшее лицо исказилось, словно я прижег его каленым железом или ударил ножом в живот. Хотя я просто задал вопрос. — Я не хочу говорить. Штоунска снова начала лист, но тут из магазина вышла та самая женщина с ребенком в слинге. Она держала в руке лотерейный билет. Малыш сжимал в кулачке палочку китката и размазывал шоколад по всему лицу. Он посмотрел на скамейку, где сидел Террио, и Гойка, расплакался. Его мама, наверное, решила, что он смотрел на меня, потому что опять одарила меня колючим, недоверчивым взглядом и поспешила прочь. «Чемпион, то есть Джейми!» «Заткнитесь!» — огрызнулся я и, секунду подумав, добавил «пожалуйста!» Потому что маме очень не нравилось, когда я грубил взрослым. Я опять посмотрел на Террио. Гримаса боли превратила его изуродованное лицо в настоящий кошмар